Следующие два часа мы лежали на своих топчанах и в напряженном молчании ждали, когда придет время действовать. Разговаривать было не о чем, роли распределены, каждый знает свое место в предстоящей акции. Я поглядывал на часы и активно боролся с сомнениями, которые, как всегда, не кстати, по мере приближения времени «Ч» коварно заполняли вакуум в сознании. Вредный Джо красноличиво вздыхал и назойливо пытался встретиться со мной взглядом. За время совместного функционирования мы с Джо привыкли понимать друг друга чуть ли не на телепатическом уровне, с полуслова, с полувзгляда, с полувзмаха ресниц. Прискучив, наконец, слушать, Эти натужные вздохи, я сердито крякнул и, стукнув ладонью по одеялу, внятно произнес «Даже и не думай об этом. Будем работать!» жо разочарованно промычал что-то нечленораздельный вздыхать перестал. Разочарование его было понятно. Акцию, разумеется, мы продумали до мелочей и расписали по нотам. но осуществить ее будет очень и очень непросто. Это ж только на словах все просто легко. Мочим часовых, забираемся во двор Салаудина, сыплем что надо, куда потребно, валим всех нужных и тихонько сматываемся. А как оно получится на деле, предсказать не может никто. На каждом этапе, Этого полуфантастического предприятия могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, сводящие успех всей акции к нулю. И надо заранее быть готовым к самому худшему варианту настроиться на громкий провал, неизбежно чреватый страшными пытками и мучительной смертью. Ясное дело, даже самому испытанному бойцу... Побывавшему в немыслимых передрягах, такой расклад вовсе не улыбается. Будь ты хоть трижды мастером моментального впадения в неограниченный по времени боевой транс. Особенно если рядом маячит вполне реальная перспектива тихо убраться с поля боя еще до перехода в атаку. И всего-то проблем задавить часовых. Аккуратно покинуть двор Руслана, прокрасться по переулкам за колицу а там и не нужны нам эти паршивые два лимонобаксов, из которых дядя Толя обещал каждому непосредственному участнику по двести штук. Жизнь, знаете ли, дороже. — Сыч, ты хорошо подумал? — внезапно спросил Джо, словно уловив мои мысли. Можно еще все переиграть. Я же сказал, будем работать. Непреклонно трубил я, с досадой покосившись на удивленно округлившего глаза Братского. За каким сморженным пенисом спрашиваться мы сюда забрались? Можно было сразу отказаться и всех делов? Кхм-кхм, <къех> многозначительно крякнул Братский. Да, игорёк — Познакомься, — предвосхитил я закономерный вопрос чекиста. — Ваш покорный слуга, Сыч, вовец Джо, крот Мент и, наконец, наша тяжелая артиллерия, лось, который стадо. — Вопросы? — Нету, — уныло пробормотал братский. — конспираторщики в вашу мать! — А я-то думаю... «Чего-то вы его все время лосенком обзываете. Думаю, может, из-за того, что такой здоровенный, а тут вон как...» «Ну, ясно с вами». «Но ты можешь обращаться к нам, как привык», — разрешил я невольному соучастнику предстоящего ре... действия. «Если у нас ни хрена не выгорит, новые клички тебе все равно не порадуются». «Спасибо, братан!» — поблагодарил ФСБшник. «Вот утешил, так утешил! Ты какой черт вас на мою голову подбросил? Сидел бы себе тихонько, дожидался бы выкупа, а тут...» Смена часовых прошла по распорядку. В 21.00. До этого момента я насчитал 13 тостов. Вели речивый тамада истошно орал в микрофон по хворьбе жениху, невесте и всему семейству Асланбековых, после чего раздавалась оглушительная пальба из нескольких десятков стволов, сопровождавшаяся яростным шипением сигнальных ракет. Встав Стопчана, я начал дышать по системе, приводя организм в надлежащее состояние. одновременно наблюдая в маленькое оконце, выходившее во двор. Часовые курили, примастившись у калитки, и подсматривали в щель за женской свадьбой. — Молодцы, ребята! С чем вас и поздравляю! — Все, хлопцы! — выдохнул я, покосившись на Джо, застывшего у двери в предбоевой стойке. — Поехали! Одновременно вывалившись во двор, мы, с три прыжка, покрыли расстояние, отделявшее нас от часовых. Тот, что достался мне, успел в последний момент оглянуться. В глазах его я прочел едва сформировавшееся удивление. Подхватив его под челюсть левой рукой, я коротко ударил раскрытой правой ладонью за ухо. — Хрусть! — противно прозвучали. ломающиеся шейные позвонки. Тело пару раз дернулось в конвульсивных судорогах и мягко село на землю. "Готово", пробормотал Джо, успевший страшным ударом в затылок разделаться со своим клиентом. Бедолага так и не увидел, откуда на него обрушилась смерть. Подветив трупы под мышки, Мы резво тащили их за дом, где принялись сноровисто раздевать. Спустя две минуты мы с Джо переоделись в трофейный камуфляж и экипировались боевыми ножами, висевшими до этого в ножнах на поясах часовых. Автоматы и разгрузки с магазинами вручили лосю и менту. «А я как?» — обиженно поинтересовался братский. до сего момента маячивший в сторонке в руле американского наблюдателя. «Мне что-нибудь дадите?» «Обязательно!» — пообещал я. «Даю. Даю указание. Будешь работать в снайперской паре вторым номером. Лось снайпер, а ты группа обеспечения. Я «Тогда мне надо оружие», — заявил Братский. «Как я его буду прикрывать?» И потом, насколько я знаю, у снайпера должна быть снайперская винтовка. А у этого что? И вообще, чем это он занимается?» Он кивнул в сторону Лося, который в данный момент действительно проделывал странные на первый взгляд манипуляции. Установил в одном конце двора две банки из-под пива, а сам залег с автоматом. противоположной стороны прицелился в одну из них. — Придется тебе как-нибудь без оружия, — огорчил я ФСБшника. — Будешь наблюдать за обстановкой не более того? — А у этого и кочерга за снайперку прокатит. — И вообще много вопросов. А ну-ка, марш в дом. Помоги хлопцам топчаны ломать. Пожав плечами, братский убежал помогать. Джо и Мменту разбирают топчаны для оборудования на чердаке снайперского гнезда. Когда начнется катавасия, наш главный застрельщик должен быть надежно защищен от случайных пуль, которых, если все получится как и надо по моим расчетам, будет в избытке. Вопользовавшись положением начальника, я застыл у калитки. взяв на изготовку трофейный нож, хотя особой необходимости в этом не было. Вряд ли кто припрется к нам в гости так скоро. А и припрется, лось в полсекунды размажет череп любому непрошенному посетителю. Но в настоящий момент я не испытывал желания заниматься непрофессиональным физическим трудом, как, впрочем, и всегда по жизни. а потому наблюдал за лосем, одновременно любуясь качественной сталью ножа, синевато повлескивавшей в ярком свете висевшего над беседкой фонаря. Хорошая экипировка урустиковых бойцов, не нашего закала перышка, мечена импортной насечкой, обещающей самой надежной гарантии. где берут супостаты тамада за забором вновь забложил микрофон лось заерзал локтями поудобнее изготавливаясь в принципе на мой взгляд вполне можно было обойтись и без такой филигранной подгонки условия функционирования оправдывают некоторые небрежности да и мишени совсем рядом налось придерживаться своих незаеблемых правил. Он должен точно знать, как работает его оружие. Оружие для нашего маньяка не просто железяка, а неотъемлемая часть его организма.